Глава шестьдесят девятая. Адама так и не нашли. Эта мысль крутится в голове у Джейми, как мантра, которую никак не приглушить. Он весь словно онемел. Маги увезли. Джейми знает, что сейчас ее допрашивают детективы внизу, но она упорно молчит. Из больницы никаких известий о Марше. Обстановка в штабной комнате напряженная. Все молча ждут его распоряжения. Он встает перед собравшимися в ней детективами и короткими рублеными фразами знакомит их со сложившейся ситуацией. Ему хочется отправить всех по домам, к родным и близким, для поддержки и утешения. Но Адама пока так и не нашли. Адама так и не нашли. Что у нас там с ее домом? спрашивает он детектива Констебля Ли. «Криминалисты все еще там», — отвечает тот. «Пока ничего заслуживающего внимания». И Джеми понимает, что нужно съездить туда самому, посмотреть, где она жила, проникнуть в ее сознание. И тогда, может, он и найдет Адама. В доме хаос и беспорядок. Теперь... Оказавшись здесь, Джейми уже сомневается, что это как-то поможет. Но все-таки надо попытаться. Облачившись в защитный комбинезон, он переступает порог, и стоящий внутри запах поражает его, как удар кулаком в лицо. Смесь какой-то тухлятины, смерти, пота и человеческих испражнений. Джейми рад маске и перчаткам на руках. Проходя по дому, он прижимает руки к груди. Вещи разбросаны по полу и по всем имеющимся поверхностям. Один из криминалистов распахивает перед ним дверь гостиной. Здесь такой же беспорядок, но он не видит ничего существенного. Просто свидетельство того, что здесь жила проблемная женщина, окончательно потерявшая связь с реальностью. Джейми поднимает черный ботинок, лежащий на боку в коридоре. Вертит его в руке. В грубой подошве застряли мелкие камешки, осколки стекла, грязь, песок. И на самом краю что-то липкое. Отняв палец, он смотрит на оставшийся на перчатке отпечаток. Темно-красный, вязкий. На миг прикрывает глаза, подавляя приступ ужаса. «Не думая об этом, только не сейчас», — говорит он себе, передавая ботинок криминалисту, чтобы тот убрал его в пакет для улик. «Только не сейчас. Есть работа, которую нужно выполнить». Джейми пятится из гостиной в кухню, загаженную еще почище всего остального дома. Вот откуда исходит запах. Кухня крайне неопрятная. На полу и прочих поверхностях Толстый слой грязи. Даже потолок чем-то забрызган. И, похоже, в холодильнике что-то сгнило. Из-под дверцы сочится черная кровь, вытекая на линолеум под ним, как будто этот холодильник некогда был живым существом и теперь разлагается у них на глазах. Джейми осторожно подступает к нему, открывая дверцу и невольно рыгает под маской. Полки уставлены пластиковыми пакетами с кровью, судя по всему, взятой у жертв в качестве сувенира. Некоторые протекли, потоки какой-то неописуемой густой жижи стекают с полок на дно камеры, где застывают, превращаясь в черно-ало-коричневый мрамор. Джейми опять давится, на сей раз едва сдержав рвотный позыв и быстро закрывает дверцу. Сбоку лежат столовые приборы и тарелки, покрытые плесенью и засохшими объедками. На обеденном столе — неровные стопки бумажных листков, наспех исписанных шариковой ручкой. Джейми наклоняется, чтобы получше рассмотреть один из них. Там нет ничего, что имело бы смысла. Нагромождение слов, бредовое и бессвязное. Картина разбитого разума. Он больше не может всего этого выносить. Мысль о том, что вытворяла эта женщина, просто ужасает. Джейми поспешно выходит из дома. Роммеле ждет его за оцеплением. Он останавливается с другой стороны от сине-белой ленты. «Есть что-нибудь?» — спрашивает она. «Сам не знаю. Ничего очевидного. И вряд ли тебе захочется туда заходить. Она...» Там полный звездец, — выдавливает он. Ромили смотрит на дом. Лицо у нее побелело от волнения. Джейми знает, о чем она сейчас думает. А дома так и не нашли. «Сейчас вернусь туда», — говорит он. «Продолжу осмотр». «Я с тобой». Он медлит, собираясь отговорить ее. А потом думает, ну и ладно. Уже нарушено такое множество ведомственных правил, что еще одно нарушение роли не сыграет. Одна голова хорошо, а две лучше. «Надевай защиту», — говорит он. Но возвращаться в дом уже нет сил. Так что Джейми сворачивает за угол и проходит к деревянной задней калитке. Ромили нерешительно тянется следом. Дорогу освещает фонарик Джейми. Сад запущен, и они проходят сквозь густую траву на крошечном газончике к сараю в самом конце участка. Это не более, чем деревянный ящик с окошком на боку. Джейми пробует открыть дверь. Она заперта на висячий замок, так что он заглядывает в окно, прикрыв стекло затянутыми в перчатки руками. Особо ничего не разглядеть. Металлический стеллаж, напротив беспорядочно разбросаны какие-то ящики и инструменты. Черный гидрокостюм, висящий в глубине, доска для серфинга. Нечто вроде спасательного жилета рядом с мотком темно-зеленой веревки. Он смотрит на все это еще пару секунд, а потом поворачивается к Румели. Она следует его примеру, приникнув к стеклу. «Ну и как всё это понимать, Ром?» Спрашивает Джейми, чувствуя, что весь дрожит. Подкатывает паника. Улик слишком много, а времени уже почти нет. Он уже задыхается в защитном комбинезоне. Дыхание горячее. Срывает маску с лица, жадно глотает воздух, а потом опускается в тёмную траву, уткнувшись головой в колени. Чувствует, как Ромеле садится рядом, а потом успокаивающе кладет руку ему на плечо. «Помнишь, как мы познакомились?» — тихонько произносит она. Джейми мотает головой, а потом стягивает с головы капюшон и раздраженно проводит по волосам скрюченными пальцами. «На том барбекю, на мой день рождения, мне тогда было... Сколько?» «Тридцать один, тридцать два?» «Мы с Адамом были уже пару лет женаты, и до этого он мне все уши прожужжал про какого-то детектива-констебля, который только что поступил в отдел особо тяжких преступлений». Роммеле негромко смеется. «Будь ты женщиной, я бы всерьез обеспокоилась, Джейми». «Так он про тебя распинался?» как будто встретил родственную душу. Джейми по-прежнему молчит, не совсем понимая, зачем она ему все это рассказывает. Это лишь усугубляет тоску от его собственного провала. То, что Адам возлагал на него такие большие надежды, а он его так подвел. Он тогда пригласил тебя вместе с половиной своей группы из отдела и ты оказался совсем не таким, как я ожидала. Теперь Джейми поднимает взгляд прямо к глазам Ромили. И чего же ты ожидала? Сама не знаю. Что ты окажешься кем-то вроде него, уверенным в себе, обаятельным, но ты просто не мог оказаться еще большей противоположностью. А толку-то, ром Да. Я совсем не это имела в виду. Ты оказался как раз тем, в ком нуждался, Адам. Он в то время совсем с цепи сорвался. А ты держал его в узде, следил за тем, чтобы он не распылялся по мелочам. Ее ладонь мягко скользит с его плеча вниз по руке, и она улыбается. Адам, такой отличный коп только благодаря тебе. Да это полная чушь. Нет, нисколько. Ты столь же умен, столь же трудолюбив, как и он. Но ты гораздо спокойней. Лучше умеешь держать себя в руках. И ты справишься. Ты найдешь его. Джейми вздыхает. Разум его все еще разбит на куски. Сломлен потерей жены. Тогда-то я и встретил Пиппу. Как раз в тот день. Правда? Угу. Как раз на том барбекю. На том жутком пляже. Разве не помнишь? Эти чертовы чайки так и норовили спереть булочки. Ветер заносил песок в... Он замолкает. При этом в воспоминании в голове у него вдруг мелькает какая-то мысль. Джейми бросает взгляд за спину. На сарай с висящим внутри спасательным жилетом. Вспоминает улики с первого места преступления. Следы морской соли на одеяле. Лавсановые волокна. «Жертв держали где-то неподалеку от моря», — медленно произносит он. Роммели лишь разевает рот. «Но «Ну, где?» «Давай рассуждать логически. Ей понадобился бы большой сарай или склад, и Мэгги добиралась туда достаточно быстро. Это должно быть сравнительно недалеко, но за пределами города, там, где ее никто не потревожил бы». Вынув из кармана телефон, Джейми звонит Ли, который еще находится в отделе. «Мне нужно, чтобы ты прогнал кое-какие записи с камер через АРНЗ. Ищи «Фольксваген-транспортер», направляющийся в сторону побережья». Роммели рядом с ним уже открыла на телефоне дорожные карты. Заглядывая ей через плечо, он зачитывает название шоссе. «А-27 в сторону Свонвика. А-326 в сторону Калшата. М-27 в сторону Хэмбла. Да тут работа на несколько часов, босс!» — замечает Ли. «Просто займись этим!» — резко говорит Джейми. «Этих часов уже нет». Требуется что-то еще, чтобы сузить границы поиска. Он встает и идет обратно в дом, все еще прижимая к уху телефон. Ботинок из прихожей уже забрали. Но его близнец все еще лежит на ковре, и Джейми подбирает его. Вытаскивает камешек, застрявший в подметке, внимательно рассматривает. Это обломок гальки, сломанный пополам, но хорошо потертый. Поверхность гладкая, как будто он целую вечность кувыркался в морском прибое. «Ищи галечные пляжи!» — рявкает он Ли. И тут вдруг вспоминает про тот логотип. Два треугольника, один поверх другого. «Может, это парусная яхта?» «И яхт-клубы!» — добавляет Джейми. Следует пауза. Ничего, кроме потрескивания помех, прежде чем Ли заговаривает опять. Одно слово. «Калшат!» Говорит он. Джейми тут же разворачивается и бежит бегом к своей машине, чтобы поскорей добраться до рации. Следы морской соли на одеяле, на веревке. Зимой там тихо, на берегу ни души. Бросает взгляд на часы. Почти десять вечера. С момента похищения Адама прошло уже больше двенадцати часов. Нужно добраться до Калшата. Как можно быстрее.